Глава двенадцатая. Беседа о львах. На обратном пути, чтобы скоротать время, охотники повели разговор о львах. Каждый из них кое-что знал об этих хищниках. Но черныш, родившийся и выросший в африканской лесостепи, среди львиных логовищ, был, конечно, хорошо знаком с повадками льва, куда лучше, чем сам господин бифон Излишне было бы описывать, как выглядит лев. Всем образованным людям, конечно, знаком его облик. Каждый либо видел живого льва в зверинце, либо его чучело в музее. Каждый знает, как сложен этот зверь, помнит его большую косматую гриву. Каждый знает вдобавок, что львица лишена этого украшения и значительно отличается от самца, как ростом, так и всем своим внешним видом Хотя все львы относятся к одному и тому же виду, но существует несколько разновидностей его, очень мало, впрочем, друг от друга отличных, куда менее, чем разновидности большинства других животных. Таких признанных разновидностей насчитывается семь. Варварийский лев, Сенегальский, Индийский, Персидский, Желтый, Капский – Черный капский лев и лев безгривый. Различие между всеми этими животными не так уж велико. Каждый с первого же взгляда отнес бы их всех к одному роду и виду. Персидская разновидность несколько мельче других. Варварийская отличается темно-бурой окраской и самой тяжелой гривой. Сенегальский лев посветлей, пожелтей, и грива у него жидкая а безгривый лев совсем лишён этого убора. Впрочем, существование седьмой разновидности некоторые естествоведы берут по сомнению. Если верить другим, безгривый лев вводится в Сирии. Два капских льва различаются главным образом по цвету гривы. У одного она черная или темно-бурая, у другого – желто-рыжая, в одну мазь со шкурой. Из всех львов оба южноафриканских пожалуй, самые крупные, от черная разновидность свирепий и опасней желтый. Лев распространен по всему африканскому материку и в южных странах Азии. В глубокой древности он водился местами и в Европе, но теперь его там уже не встретишь. В Америке львов нет, животное – которое в Латинской Америке известно под именем льва не лев, а кугуар или пума. Оно втрое меньше его и схоже с тарем зверей только той же бурой окраской. Пума несколько напоминает, пожалуй, полугодовалого львенка. Африку по преимуществу можно назвать страной льва. Он встречается по всему материку, за исключением, понятно, нескольких густонаселенных местностей, откуда его изгнал человек. Льва издавна прозвали «царем лесов» и прозвали неправильно. Он по существу не лесной зверь. Он не умеет лазить по деревьям, так что в лесу ему труднее добыть себе пищу, чем на открытой равнине. Пантера или леопард или ягуар – те отлично лазают по деревьям. Они могут выхватить птицу из гнезда и настигнуть обезьяну на ветке. В лесу они у себя дома. Это лесные звери. Другое дело лев. Широкая равнина, где бродит крупные жвачные животные, до заросля низкого кустарника, где можно притаиться. Вот где любит селиться лев. Питается он мясом самых разных животных, хотя иным животным отдает особое предпочтение, смотря по местности. Животных себе на еду он убивает сам. Рассказы, будто его поставщиками являются шакалы, которые якобы убивают зверей для льва, чистейшее измышление. Напротив, часто сам лев снабжает пищей ленивцев шакалов. Вот почему их так часто можно видеть в его обществе. Они держатся поближе ко льву в расчете на крохи с барского стола. Лев сам для себя бьет скот, хотя и предпочитает, чтобы это сделали за него другие. Он охотно отбирает добычу у волка, шакала, гиены, а когда может, и у человека. Лев неважный бегун, как и другие истинные представители семейства кошек. Жвачные животные почти все обгоняют его в беге. Как же тогда он может их настичь? Благодаря уловке, благодаря внезапности нападения и еще благодаря огромной длине и быстроте своего прыжка. Лев залегает и ждет жертву или же подкрадывается к ней. Он набрасывается из-за прикрытия. Особенности строения тела позволяют льву покрывать прыжком очень большое, почти невероятное расстояние. Некоторые авторы говорят о прыжках, на 16 шагов, утверждая, будто видели воочию такой прыжок и сами тщательно измерили его длину. Когда не удается настигнуть жертву первым же прыжком, лев ее не преследует, а поворачивает и бежит рысцой в обратную сторону. Впрочем, иногда намеченная жертва соблазняет и льва и на второй прыжок, а то и на третий. Но если и тот не принесет удачи, Лев уже непременно оставит преследование. Лев не стадное животное, хотя нередко можно встретить группу в 10, а то и 12 голов. Львы временами охотятся сообща и гонят дичь друг на друга. Львы набрасываются на зверей всех видов, какие водятся поблизости, и пожирают их. Даже сильного и тяжелого носорога они не страшатся хотя тот частенько отбрасывает их и побеждает. Нередко молодые слоны становятся их добычей. Свирепый лебуеву, жирафли, сернобык, огромная канна или эксцентричный гну над всеми лев одерживает верх благодаря своей превосходной силе и мощному вооружению. Однако не всегда лев выходит победителем из борьбы. Иногда тот или другой зверь побеждает его, и лев сам становится его жертвой. А случается и так, что оба противника остаются мертвыми на поле битвы. Профессионал-зверобой не охотится на льва. Невелика корысть, за львиную шкуру много не возьмешь, а других сколько-нибудь ценных трофеев убитый зверь не сулит. Поскольку охота на него – сопряжена с большой опасностью, и поскольку охотник, как уже известно читателю, может, когда захочет избежать столкновения, то львов совсем почти не убивали бы, если бы сами они не чинили обид человеку, не уносили бы у феи Бура его лошадей и скот. Тут на сцену выступает новая страсть – жажда мести. Охваченный ею фермер нашел особый смысл в охоте на льва и стал с большим усердием и рвением преследовать его. Но где нет скотоводческих ферм, там нет и этой побудительной причины. Там и охота на льва никого особенно не прельщает. Примечательно, что бушмены и другие бедные кочевые племена совсем не убивают льва или же убивают крайне редко. Они в нем не видят врага, Лев для них — поставщик. Гендрику доводилось об этом слышать, и он спросил у черныша, правда ли это. Бушмен без обиняков подтвердил. «Бушмены, — сказал он, — обычно высматривают льва или идут по его следам, пока не набредут на него самого или на тушу убитой им жертвы. Иногда им указывают к ней дорогу стервятники. Если же лев окажется на месте — или он еще не окончил обеда, люди ждут, чтобы он удалился, а потом подбираются к остаткам его добычи и присваивают их. Часто им таким образом перепадает половина, а то и три четверти туши какого-нибудь крупного животного, которого им не так-то просто убить самим. Зная, что львы редко нападают на человека, бушмены не очень боятся этих хищников. Наоборот, они скорее радуются, когда видят, что в округе много львов. Ведь это означает для них соседство с охотником, который будет поставлять им еду.